Глава десятая. Алина. Разговор с мамой меня значительно успокаивает. Я вдруг осознаю, что плевать я хотела и на Артема, и на его выдру, и на их подставы. Катитесь вы все по известному адресу. После ухода мамы я решаю, что самое время навести порядок, выкинуть все, что напоминает мне о бывшем муже. Какие-то бестолковые подарки типа медвежаты, рамочек», фотографии... Его оставленные кое-какие вещи. Это все отправляется на помойку около дома, после чего я заказываю полный холодильник вкусняшек. Теперь можно и планировать будущее. Ах да, еще я меняю замки на случай, если Артема потянет обратно. Пусть живет со своей мымрой и из нее сосет все соки. В понедельник в 9 утра я появляюсь в офисе моей мамы. Да. А за те несколько лет, что я безвылазно работала в издательстве, у маминого бизнеса все поменялось. Стало раз в двадцать круче. Раньше мама занимала всего один крохотный офис размером 3 на 3 метра, где помещался стол, пара стульев и шкафы. А теперь это часть этажа офисного здания. Я звоню в дверь, которая отделяет коридор, в котором и располагается мамина организация – И когда захожу внутрь, ахаю. Красивый ремонт, куча дверей с золотыми табличками. Бухгалтер, отдел рекламы, отдел закупок. А вот и табличка «Директор». Я открываю дверь и вижу сидящую за ней молодую девушку. Это приемная. «Добрый день. Вы Алина Николаевна?» улыбается. «Здравствуйте. Да». Закрываю за собой дверь, а девушка поднимается из-за стола. Меня зовут Стелла, можно Стеша? Я секретар Анастасии Владимировны. Она предупредила, что вы придете. Стеша говорит очень быстро. Речь ее внятная, но учитывая, что это по двадцать слов за пару секунд, мне приходится напрягаться, чтобы понять ее. В любом случае, девушка вызывает у меня симпатию. Лет двадцати, высокая, красивая блондинка с прямыми волосами, аж до попы. Она открывает дверь, за которой я вижу сидящую за столом маму. «Пожалуйста». «Здравствуйте, Анастасия Владимировна». Захожу, закрывая за собой дверь, а секретарь остается в своем кабинете. «Привет, Алиночка!» отрывается от монитора и кивает на кресло напротив себя. «У меня как раз есть час. Я объясню тебе твои задачи и как мы будем работать». «Да, мам». Достаю блокнот и ручку. Я никогда с мамой не работала и даже не представляю, как это будет, но все равно рассчитываю на лучшее. А с другой стороны, почему должно быть плохо? Я работаю на совесть. Мама тоже человек ответственный. А если предприятие станет семейным, так тут сто плюсов. В общем, в процессе нашего маленького совещания мама объясняет, что у предприятия два направления, точнее, три оптовая продажа цветов. «Розничное и оформление праздников». Меня ставят на розничную продажу цветов. Условия самые шикарные. Приятный оклад, значительно больше, нежели у меня был до этого, и процент. Приступаю прямо сегодня. Отдельного кабинета не будет, зато мне полагается стол, стул и компьютер в отделе, где уже работает 4 человека. А еще моя задача – контролировать 4 салона – каждый из которых в паре остановок друг от друга. В одном магазине дела идут шикарно, в двух – прилично, а в четвертом – не ахти, и надо понять причину. Или это место неудачное, или дело в работниках, а может, неправильно идет реклама. Также мама рассказывает, как работают остальные отделы, как себя с кем вести и каким образом выстраивать коммуникацию. Я все шустро записываю. «Кстати, мама перебивает сама себя. Ты забрала трудовую?» «Нет, сегодня же понедельник только. Я сразу сюда. Обычно я человек ответственный, но в данной ситуации мне проще оставить на предыдущей работе все. И трудовую, и свою канцелярию, и кружку с ложкой и вилкой. Но мама считает, что увольнение должно быть юридически оформлено. И она, конечно, права. «Значит так», – мама касается пальцами лба, – «давай-ка ты съездишь на работу сейчас. У тебя хоть заявление написано или тебя просто выгнали на словах?» «На словах». «Сейчас тебя выгонят еще и за прогул», – вздыхает. «Езжай на работу, пиши заявление и возвращайся сюда со всеми документами. Как вернешься, иди сразу к бухгалтеру». «Хорошо». Выйдя из кабинета, сталкиваюсь с каким-то парнем лет двадцати семи. Высокий кореглазый брюнет. Правда, он мне как будто не рад особо. Я чувствую неприязнь, что ли. А может, мне это кажется? Поздоровавшись с ним и получив в ответ глухое «Доброе утро», я выхожу из офиса. Кстати, это может быть Валерий Константинович, ответственный за оформление праздников. Или нет? Потом разберусь. В любом случае, меня сейчас ждет испытание похлеще, чем опуститься в кипяток. Это идти на предыдущее место работы. Для меня встретиться еще раз с Артемом и Анжеликой Ярославовной – то еще унижение. Век бы их не видеть. С другой стороны, это все моя неуверенность в себе. Получается абсолютно несправедливая ситуация. Они сделали подлость, подставили меня, предали а я еще и чувствую себя виноватой. Да что же со мной не так? Надо взять себя в руки и быть смелой и гордой. А если бывший муж или его немолодая любовница начнут мне делать мозг, то я, ну хотя бы устрою скандал или пригрожу трудовой инспекцией и прокуратурой. Вариантов много. К тому же мне почему-то думается, что симпатии сотрудников будут на моей стороне. Но так ли важно, что про меня будут думать посторонние люди? Мне надо просто забрать документы и забыть все, как страшный сон».